усаживаясь в карету, Александр Михайлович решил лечь спать сегодня попозже. Стоило хорошенько обдумать все сказанное императором и прикинуть, какие политические неожиданности могут подстерегать Россию, когда она двинется на завоевание Средней Азии. Царь твердо вознамерился наложить свою руку на Ташкент и древнюю Фергану. Залпы русских пушек загремят под стенами Бухары и Хивы, горные егеря полезут на кручи гесарского хребта и отважные генералы, используя опыт Кавказской войны, поведут полки к Памиру. Может, совсем не зря путешествовал по Азии господин Семенов. Не исключено, что его экспедицию финансировал и поддерживал генеральный штаб. Под жарой золотистой масти Ахалтикенец вынес всадника на вершину Бархана и остановился, как вкопанный, настороженно прядве ушами. Нафтула привстал на стременах... и осмотрелся, отыскивая среди бескрайней пустыни движущуюся точку или дымок далекого костра, но вокруг было голо и безлюдно. Высоко в небе медленно плыл, добила раскаленный шар безжалостного солнца. Бледно-голубой, как застиранный лоскут небосвод, дышал зноем. Горячий воздух поднимался от барханов и колыхался, словно занавес, мешая разглядеть линию горизонта. втулаз двинул на затылок лохматую папаху Тельфек, Приложил ладонь козырьком к колбу, прищурил глаза и снова осмотрелся. Слева ничего, справа тоже. Позади ближайшее селение в нескольких днях пути, а впереди только пустыня. Он развалился в седле и довольно усмехнулся. Аллах в своем милосердии посылает ему удачу. Пусть он и дальше не забудет про бедного на втулу. Всадник слегка тронул коня каблуками, заставив его спуститься с бархана, и направил... Туда, где далеко-далеко должен был быть старый колодец, и в нем вода. Для каравана маловато, для отары или стада тоже не хватит. А вот для одинокого путника и его коня в самый раз. А где вода, там и неприхотливая верблюжья колючка, готовая сгореть в жарком пламени костра, согревая чай. Только бы у колодца не остановился передохнуть другой путник. Но в Туле ни с кем не хотелось сейчас встречаться — Ну да ладно, еще до наступления сумерек он доберется до чахлой рощи и узнает, есть там кто-нибудь или нет. А Халтикинса Навтула не понукал, дав ему волю выбирать дорогу, и Алюр умное животное понимает, что идет к воде, где его ждет отдых после трудного пути, а Нафтула тем временем может подумать о делах. В размышлениях время пролетело незаметно. Солнце стало уже не ярко белым, а красноватым, и клонилась к закату, собираясь спрятаться за дальней кромкой бескрайних песков. Небо заметно изменило цвет, превратившись из бледно-бирюзового в синее, близился вечер, а халтикинец вскинул сухую голову и чуть слышно заржал. На штула ласково потрепал его по холке и легко спрыгнул с седла. Перед ним был старый колодец эн наджав что в переводе с арабского означало «холм». Наверное, в незапамятные времена здесь действительно был оазис на холме, поэтому купцы из далеких арабских стран и дали ему такое имя, принятое и сохраненное местными жителями. Но теперь тут остались лишь несколько уродливых, скрюченных жарким ветром деревьев, редкие кустики, торчащие из песка жесткой будто проволока, пожелтевшей травы, до да полузасыпанные песком кладка из потрескавшихся от времени кирпичей, развалины древнего караван-сарая. Нафтула привязал по воде коня к ветке низкорослого деревца и прошелся, разминая затекшие в седле ноги и присматриваясь, нет ли следов чужих людей. Следов не было. Между деревьев уродцев почти незаметная глазу пряталась главная ценность этого места — вода. Несведущий человек прошел бы мимо, ничего не заметив, но любой из местных жителей... Безошибочно умел отыскивать колодцы. От этого зависела жизнь. Поэтому Нафтула, ничуть не смущаясь видом неприглядного песчаного холмика, опустился перед ним на колени и начал разгребать сухой песок. Вскоре его пальцы наткнулись на каменную кладку, выложенную кругом из плотно пригнанных друг к другу булыжников. Теперь нужно рыть внутри круга. Постепенно песок стал влажным, потом мокрым. Еще одно усилие — и Нафтула увидел, как тоненькая струйка мутной воды забила маленьким фонтанчиком. Он принес кожаный бурдюк и наполнил его живительной влагой, стараясь не уронить ни капли. Потом наполнил помятый медный кувшин, отставил его в сторону и набрал воды во второй бурдюк. Хорошо, когда есть вода и соль. Без них в пустыне пропадешь. В дикий зной человек терял не только влагу, но и соль из организма. а это быстро приводило к упадку сил. Внезапно подкрадывалось головокружение, потом начиналась тошнота, перед глазами плыли радужные мошки-искорки и темнота, обморок. За ним второй, третий, а там уже нет больше сил подняться на ноги и сесть в седло. Нафтула вырыл в песке ямку и перенес в нее наполненные бурдюки. Потом наломал веток и высек огонь. Заплясали веселые, казавшиеся бесцветными язычки пламени, Нафтула поставил на костер помятый медный кувшин с водой, проверив, остыл ли конь после долгой дороги, напоил его из кожаного ведра, расстелил кошму и улегся, окружив себя кольцом волосяного аркана. По местным поверьям он прекрасно предохранял от змей и ядовитых пауков. Теперь оставалось только ждать. Вода в кувшине еще не успела закипеть, когда Ахалтикинец вскинул голову и начал перебирать задними ногами. и захрапел, почуяв чужую лошадь. Нафтула вскочил и посмотрел на запад. Тот, кого он ждал, мог приехать только оттуда. Действительно, там появился всадник, плохо различимый, в слепящих глазах лучах заходящего солнца. Через несколько минут Нафтула разглядел его. — Эй, Максум! — Нафтула сорвал с головы тельфек и начал размахивать им, чтобы привлечь внимание всадника. — Мой жеребец уже почуял твою кобылу. Привяжи ее с другой стороны. — Хоп! — Откликнулся Максум и пустился в объезд рощицы. Вскоре он подошел к костру, приветливо поздоровался с Нафтулой и сел рядом на кошму. Салам, салам, заулыбался в ответ Нафтула, хитро прищурив быстрые глаза. И, как предписывал обычаи, поинтересовался, хороша ли была твоя дорога. Да, хвала Аллаху, важно кивнул Максум, выуживая из складок халата маленький холщовый мешочек с колотым сахаром. Нафтула ехидно ухмыльнулся. Обычай повсюду таскать с собой мешочек с сахаром появился на Востоке не от хорошей жизни. Слишком часто мирная беседа за чаем кончалась смертью хозяина или гостя. Месть — святое дело. В чай сыпали яд, чтобы отомстить обидчику рода или сопернику в борьбе за власть. Когда появился сахар, сметливые люди заметили, смоченный в отравленном питье он менял свой цвет, приобретая особый оттенок. С той поры каждый, кто отправлялся в дальний путь или просто шел навестить соседа, на всякий случай клал в карман спасительный мешочек с колотым сахаром. Нафтула бросил в кипящую воду несколько щепоток заварки, достал две пиалы, сполоснул их, налил ароматный напиток и с улыбкой подал одну пиалу Максуму. — Спасибо, — поблагодарил тот и опустил в чай кусочек сахара. Вынув его, придирчиво оглядел со всех сторон. и, убедившись, что все нормально, осторожно отхлебнул из пиалы. Чай пили молча, мелкими глотками, словно священно действуя. Наконец Навтула отставил пустую пиалу, достал трубку с длинным тонким чубуком, набил ее табаком из кожаного кисета и прикурил от уголька. — Какие новости ты привез, Максум? — выпустив струйку синеватого дыма, спросил он. — Разные. — Есть хорошие, а есть и плохие. На границе песков и степи снова появился желтый человек. — Мирт? — Нафтула удивленно поднял брови. — Да, так он себя называет, — подтвердил Максум. — Он идет по следу. — Имам знает об этом? — Имам знает все. Максум загадочно улыбнулся, как человек, посвященный в тайны, недоступные другим. — Его люди будут ждать тебя у развалин старой крепости. Знаешь, где это? — Найду с завязанными глазами, — заверил Нафтула. Когда я должен быть там и что сделать? — Люди и мама повезут добычу в горы. Их путь лежит мимо развалин. Через две луны ты встретишь их там вместе с Сеидом и постараешься сбить желтого человека с истинного следа. Имам хочет, чтобы он навсегда остался в песках. Навтула глубоко затянулся и медленно выпустил табачный дым из широких ноздрей. — Предстояло веселенькое дельце. Мирт, которого прозвали «желтым человеком», не настолько глуп, чтобы позволить одурачить себя и завести в гиблые места. Скорее он сам устроит засаду и загонит тебя в ад к шайтанам. Этот человек имел множество помощников, появлялся неизвестно откуда и неизвестно куда исчезал. Многие видели его и говорили с ним, многие слышали о нем, но никто не мог точно сказать, кто он и где его дом. Теперь имам хочет, чтобы Нафтула, пусть даже с отрядом вооруженных всадников, уничтожил желтого человека. Не исключено, что Мирт знает не меньше, если не больше самого имама. Как он иначе напал на след добычи, за которой имам охотится уже много лет? У Мирта много людей. Сделанным безразличием поинтересовался Нафтула. «Узнаешь, когда поведешь его за собой в пески?» Максум весело оскалил кривые желтоватые зубы. — А как русские? — Сидят в крепостях. Говорят, часто стали приезжать новые начальники. У них мало солдат, но много бумаг. Они любят долгие прогулки по степи и пескам, и все, что увидят, рисуют на бумаге. — Понятно, — пробормотал Навтула. — Что скажешь еще? Максум наклонился и нарисовал пальцем на песке несколько линий. Солнце уже почти село, и в его косых лучах бороздки казались почти черными на фоне белого песка. — Смотри! — Максум показал на самую длинную линию. Вот путь, где повезут добычу. А тут... — Максум ткнул пальцем в конец линии. — Ты должен ждать людей, мама. Понял? Через две луны. — Это все? — бесстрастно спросил Нафтула. Да, — буркнул Максум. Но тут же захрипел и скорчился. Нафтула неожиданно вогнал в его грудь нож, всадив тот по самую рукоять. Выдернув. окровавленное лезвие, он ногой пнул Максума, свалил его рядом с костром и перерезал горло. Потом отволок труп в развали на караван сарая, вырыл в песке глубокую яму, столкнул в нее тело, закидал его обломками кирпичей и засыпал песком. Все, нет больше Максума, и никто не дознается, куда он пропал. Вернувшись к костру, тула переворошил песок, скрывая следы крови, затоптал Угли привязал к седлу ахалтекинцы медный кувшин, из которого угощал чаем убитого, и приторочил бурдюки с водой. Что-то тонко хрустнуло под подошвой сапога, и Навтула наклонился, напрягая глаза, уже сгущались сумерки. — О, Аллах! Да это ж кусочек сахара, выпавший из мешочка Максума. Бедняга так боялся яда и совсем не подумал, что его могут просто прирезать. Что поделать? У каждого своя судьба. и человек, не зная, какие невзгоды или радости его ждут впереди, торопится навстречу неизбежному. Нафтула легко прыгнул в седло, подъехал к кобыле Максума, отвязал повод и потянул лошадь за собой. Теперь его путь лежал туда, где не проходила ни одна караванная тропа, и где нельзя было найти ни капли воды. Посланец и мама должен исчезнуть бесследно, поэтому Нафтула даже не стал обыскивать труп, хотя у Максума... За матерчатым широким поясом наверняка остался кошелек с монетами. Ни одна вещь не должна выдать тайны его исчезновения. И прекрасная кобыла тоже обречена, хотя за нее и можно было взять приличную цену на любом базаре, но многих сгубила жадность, а нафтула не желал рисковать. Ехать в темноте он не опасался, здешние места ему так же хорошо знакомы, как линии на собственной ладони. «Конечно, в пустыне есть и такие уголки», Куда не согласишься отправиться ни за какие деньги, но они находились далеко отсюда. Примерно через час Навтула ненадолго остановился, слез с седла, вытащил нож, зло ощерился и подрезал кобыли Максума сухожилия. Несчастное животное тут же осело на песок. Его судьба была решена. Передвигаться лошадь не сможет, а палящее солнце быстро сделает свое дело — Пройдет не так много времени, и от кобыла останется только выбеленный ветрами скелет. Кто узнает в нем лошадь Максума? К рассвету Ахалтыкинец вынес седока к старому колодцу. Здесь, по меркам кочевников, начинались обжитые места. Вокруг колодца росло значительно больше деревьев, чем у Эннаджафа, и трава здесь заставила пески отступить, а сама драгоценная влага хранилась в огромном подземном резервуаре. сделанном в незапамятные времена. Наверх выходил только узкий кирпичный ствол колодца с закрытой массивной крышкой. Рядом стояли вытесанные из камня корыты для лошадей и скота. Навтула привязал коня и возблагодарил Аллаха, что в эту ночь никакой караван не остановился здесь на отдых. Отсчитав от крайней колоды десять шагов на север, он опустился на колени и начал рыть песок, нетерпеливо отгребая его ладонями в сторону. На глубине двух локтей его пальцы наткнулись на гладкий твердый предмет «Есть». Вытащив из ямки грязную бутылку темного стекла, Нафтула выдернул пробку и вытряхнул на свет записку «Послание желтого человека, называвшего себя Миртом». Развернув ее, Нафтула, жадно впился глазами в неровные строчки торопливой арабской вязи, но тонкая полоска зари еще только зарождалась, пришлось высечь огонь, Прочитав записку, Нафтула сжег ее, затоптал пепел и снова зарыл бутылку в песок. Восход солнца он встретил, сидя на кошме в позе Будды. Со стороны могло показаться, что неутомимый наездник погружен в молитвенный транс, но на самом деле он напряженно размышлял, сопоставляя рассказанное Максумом и прочитанное в записке Мирта. К этому следовало добавить сведения, известные ему самому, и решить, как поступить дальше. Неподвижно сидя на кошме, он слушал древнюю бесконечную песню песков, тонкий посвист ветерка, шорох перетекавших песчинок, позвякивание уздечки беспокойно ступавшего Ахалтекинца. Если бы записку желтого человека привез нарочный, его постигла бы та же участь, что и Максума, Но втула желал быть спокойным и свободным. На что же решиться? Стоит ли сейчас окончательно определяться, с кем и за кого воевать? Ведь в запасе почти два месяца. Максума хватится не скоро. а Мирт не настаивал на немедленном ответе. Так зачем торопиться? Восточная мудрость гласит, сиди спокойно и жди. Тогда, рано или поздно, мимо тебя пронесут труп твоего врага. Нафтула стряхнул с себя оцепенение и потянулся, улыбаясь ярким солнечным лучам. Хорошо, когда ты ничем не обременен и не связан обязательствами, по которым придется платить кровью. Ну уж если платить, то лучше чужой. В конце концов, в нескольких днях пути отсюда есть селение, где он без труда добудет пару лошадей и какой-нибудь немудреный товар, чтобы под видом купца побывать в разных местах и самому посмотреть, что там делается. Пожалуй, такое решение самое правильное. А халтикинец уже отдохнул... и, увидев подошедшего хозяина, тихонько заржал. Нафтула наполнил бурдюки свежей водой и покинул маленький оазис. Путь его лежал на северо-восток.